Музыка зарождение электроники конец девятнадцатого и начало двадцатого века. В 1857 году французский издатель и книготорговец Эдуард Леон Скотт де Мартенвиль запатентовал изобретенное им устройство – фоноавтограф. Фоноавтограф был первым устройством, которое позволяло записывать звуки, однако воспроизводить их, к сожалению, не могло. В 1877 году американский изобретатель Томас А. Эдисон запатентовал фонограф. Фонограф Эдисона, как и фоноавтограф Скотта, использовал для записи звуков цилиндры. Но, Но, в отличие от фона автографа на нем можно было как записывать звук так и воспроизводить в 1887 году американский изобретатель Эмиль Берлинер представил свое изобретение дисковый фонограф в 1906 году появилось крупное изобретение которое оказало глубокое влияние на развитие электронной музыки это был триодный ламповый усилитель аудион разработанный американским изобретателем Лиде Форестом. усилитель представлял собой первую электронную лампу, состоявшую из стеклянного сосуда с термокатодом внутри, которая позволила вырабатывать и усиливать электрические сигналы. Изобретение электронной лампы положило начало существованию радиовещания и сделало возможным появление электронных вычислительных процессов. Задолго до того, как появилась электронная музыка, у композиторов существовало желание использовать вновь появляющиеся технологии в музыкальных целях. Было создано несколько инструментов, в конструкции которых были использованы как механические, так и электронные составляющие. Именно эти динозавры и проложили путь для появления более совершенных собратьев. В период с 1898 по 1912 годы американский изобретатель Тадеуш Кахил работал над созданием и усовершенствованием электромеханического инструмента под названием Телармониум. Но этот прибор не приняли из-за габаритов. Его версия 1906 года – Весило порядка 200 тонн, а механизм занимал площадь приблизительно равную 18 квадратным метрам. Электрический сигнал звуковой частоты в нем создавался с помощью 145 специальных динамомашин и воспроизводился либо с помощью рупорных громкоговорителей, либо передавался по телефонной сети абонентам по подписке. Однако аппарат создавал значительную нагрузку на телефонные линии и приводил к сильным помехам. Всего было построено три таких машины электронным инструментом принято считать термин вокс он был создан русским изобретателем львом термином приблизительно в 1918 году из этого аппарата звук извлекается путем движения рук исполнителя в электромагнитном поле двух металлических антенн к ранним электронным инструментом также относят звуковой крест изобретенный в 1926 году русским композитором николаем обуховым и волны Мартено, изобретенный французским музыкантом Мариса Мартено в период с 1919 по 1928 годы. Самый известный пример использования Волн Мартено Турангалила Симфония Оливье Мессиана и другие его сочинения. Этот инструмент использовался для написания музыки также и другими преимущественно-французскими композиторами, например, Андре Желеве.